Глава двадцать восьмая. Жена Камкора. Первое время после смерти Маяковского Лиля постоянно плакала, видела поэта во сне и жалела себя. Многие ее записи полны жалоб и почти суицидального настроения. «Никто так любить не будет, как любил Володик. Очень одиноко застрелилась бы сегодня, если б не Ося». Осеевы уехали в Теберду. Никому ничего от меня не нужно. А застрелиться? Подожду еще немножко. Абсолютно устала. Весь день гладила самое себя по шерстке. Чем дальше, тем все тяжелее. На кой черт я живу, совершенно неизвестно. Нельзя оську бросить. Думаю, только это меня удержало. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 250 252 266 Конец примечания. В конце июня Оси уехал с Женей на Волгу. Лиля боялась, что там будет голодно, и отправила его со своими чаем-сахаром, сухариками и с запасом папирос герцоговина «Флор», тех самых, которые курил сам Иосиф Виссарионович. Эльза писала ей из Парижа о страстях вокруг смерти Маяковского. Критика-мигрант Андрей Левинсон, оказывается, напечатал в новелле «Теререр» паскудную, по ее мнению, статью, где утверждалось, что поэта отправила в штопор уничтожение советским режимом всякой свободы мысли и слова. В ответ на эту очевидную правду чуть ли не сотни левых писателей и художников взорвались праведным гневом и прислали в газету протест. Среди подписавшихся были и Пикассо, и Иеринбург, и Гончарова с Ларионовым. Но Эльзин Муш, Луи Арагон, пошел еще дальше, ворвался к Левенсону в квартиру, побил там посуду и расквасил лицо хозяину. Обе сестры встретили хулиганский афронт француза-коминтерновца, бурей и восхищения. Правда, баталия на страницах «Новая литерер» продолжилась. На левый протест пришел ответ от белой эмиграции Бунина, Набокова, Куприна, Гиппиус, Мережковского. Слезы и нервные сны о покойнике у Лилии перемежались хлопотами об академическом издании Маяковского составлением школьной и детской книжек поэта, умилением Осиком, вернувшимся с Волги, загоревшим и помолодевшим. Новой бриковской забавой стала обработка фотоснимков. К тому же Ося заделался либретистом и теперь постоянно кропал оперы. У них дома, как всегда, толкались люди, Обедали Кирсанова, Петя, Сноб, Катанян. Сёма прочёл поэму. Про Володю очень хорошо и вообще местами хорошо. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 255. -я. Конец примечания. Но Лиля частенько приходила в комнату Маяковского в Лубянском проезде и проводила там время в одиночестве. Пила чай с оставшимися поэтовыми конфетами, читала, лежала, морила, моль потихоньку готовилась к переселению в новую выбитую маяковским квартиру. Безотказный Катанян помогал вымерять площадь для расстановки мебели. Не забывали старые поклонники. Лиля хвасталась дневнику. Кулешов подарил мне гипсового серебряного льва. На нём лежит голая женщина. Под ним подпись «Верь закрученной молве». «Зверь приручен, ты на льве». В другом месте Кулешов говорит, что «Я до того соблазнительна, что это просто неприлично» примечание брик воспоминания страницы 255 259 конец примечания летом сов в кино подумала было заказать лили сценарий звукового фильма кармен написать полагалось в три месяца лёва кулешов видел цифры стеклянный глаз самая доходная относительная лента из всей его продукции с 28 по 30 год боюсь браться за звуковую занимую плюс звуковая мультипликация я могла бы отвечать примечание лили бри воспоминания страница 257 конец примечания в итоге лили так и не стала ничего на себя взваливать Периодически она записывала в дневник, понравившиеся вульгарности. «Выть они себе на крыльцо, дам тебе маточное кольцо. Прибежали в избу дети, заходили дети ете, дели дом, дели дом, дядя Клим привез гандон. Гондон». И услышанные анекдоты про знакомых. «Жена», — говорила любовнице: — «это он с вами про Бальзака, а меня матом и дома в одних подштанниках разгуливает. Это о литературе и будущем директоре Института мировой литературы имени Горького Иване Анисимове». Сёмка шёл как-то с катаняном и схулиганил, спросил у разносчика презервативов, а разносчик посмотрел на него укоризненно и ответил, «Как вам не стыдно, молодой человек? А ведь я вас знаю, ваш отец портной на Гаванной улице в Одессе». А вот такой Сёмка, знаменитый писатель. Примечание. Брик, воспоминания, страница 257. Конец примечания. А это о Кирсанове. Забавно, что презервативы покупались тогда у разносчиков, как сахарная вата. Незабота была и Пушкина, там также собиралась веселая компания, скакала булька, острили левцы, маячили чекисты. На групповой фотографии Лиля смеется во всю глотку и выглядывает, обнажая свои прекрасные зубы из закрапленного ромбиками плеча Агранова. На 25-летие знакомства с Оси пили шоколад с кренделем, было много цветов, Спросила Осю, а чего он когда-то на не женился. Я ведь совсем не его тип. Говорит, потому и женился. А то что бы он стал делать, если бы этот тип ему разонравился? Примечание. Лили Брик, воспоминания, страница 254. Конец примечания. В октябре в Москву с кучей вкусностей приехали арагуны. Остановились в Генриковом, и в доме тут же собралась толпа. Ещё бы, приехал известный французский коммунист и поэт. Они с Эльзей носились по Москве, смотрели достопримечательности и везде их принимали с помпой. Младшая сестра расправляла крылья. Лиля же, оставшаяся без преданности Щена, страдала. Договор с госоздатом конетелился, обступали долги. В комнатах холодно, нет ванны, машина чинится, денег нигде не платит, булька пристаёт, трудно без Володика» жаловалась привыкшая к удобствам Лиля еще через неделю. «Первое. Договор еще не подписан. Второе. Я не получила денег. Третье. Машина еще не вышла из ремонта. Четвертое. Дров еще нет. Все это должно было быть через два-три дня. Это невыносимо, что Володя застрелился». Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 259. Конец примечания. «Кажется, в этих жалобах больше эгоизма и жалости к себе» чем тоски по близкому человеку. Впрочем, иногда прорываются у Лили и спазмы нежности. Волосит, маленький мой щенит. Сегодня поплакал у тебя в комнате на Лубянке. Представляла себе, как все это случилось. Ужасно маленькая комнатенка. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 261. Конец примечания. На 39-летие Лили собралось человек 40. Причем справляли день рождения по старому календарю по-новому отмечали вдвоем сосей. Денег нет, поэтому накрывают стол всем даренным, а брау кренделями, конфетами. Арагончики тем временем купались в советском гостеприимстве, их пригласили в Харьков на Всемирный конгресс революционных писателей. Там они познакомились с Фадеевым, который подарил Эльзе свой роман «Последний из удеге с интересным автографом. Эльзе Юрьевне с любовью и робостью. Биограф Эльзы, французская писательница Доминик де Санти, урожденная Перская, дочь русского эмигранта, потом утверждала, что между Лилиной сестренкой и Фадеевым якобы вспыхнул роман. Интересно, каким образом? На глазах у Арагона? Как бы то ни было, связь, если даже она и возникла, со временем превратилась в сугубо профессиональную. Всесильный Фадеев будет дирижировать поездками французской парочки по Союзу, а они с его подачи начнут пропагандировать во Франции не только Маяковского, но и всю советскую культуру. К примеру, вот неожиданность – труды агронома и биолога Лысенко. Отныне визиты в СССР, сбежавшие когда-то Эльзы, будут организовываться на правительственном уровне. Когда Арагуна вернутся из Харькова, Лиля запишет. «Заходили с Элей к Фадеевым в дом Герцена и расстроились. Гадость!» Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 264. Конец примечания. Домом Герцена назывался исторический особняк на Тверском бульваре, дом 25, где позже открылся литературный институт. Тогда в его флигеле располагалось общежитие литераторов, и Фадеев предоставил Арагонам свою комнату. В комнате имелась походная кровать, стол, стул и туманная возможность умыться, вспоминала Эльза гораздо позже, уже после самоубийства писателя. Может, Лилю расстроила именно эта туманность возможности умыться? Или неожиданная дружба сестренки с чуждым раповцем. вообще вытянутая Эльза и счастливый билетик на фоне ее собственных горестей начинал нервировать. У Арагонов слишком много самолюбия, записала Брик в конце ноября. Раздражаюсь, когда говорю с Эльзой ходит около самих дверей, а попасть в двери не может. Все кругом до да около, совсем рядом. Когда Арагоны наконец уехали, она отметила, наверняка они без стали киревности. Кулешов в грустях по Эльзе. Примечание. Брик, воспоминания, страница 265-266. Конец примечания. Впрочем, ей уже незачем было киснуть, ведь Лиля снова была при мужике, да при каком, она всегда выбирала крупнокалиберных. Этот был военачальник, комкор Виталий Маркч Примаков. Имя его тогда гремело. Он был герой гражданской войны, трижды кавалер ордена Красного Знамени, его называли батька атаман, поскольку в гражданскую он командовал Червонной казачьей дивизией. В 1924-25 годах он был начальником Высшей кавалерийской школы, где обучались будущие маршалы Жуков и Рокоссовский. Примаков только что вернулся из Японии, где служил в военном аташе. По легенде, присутствуя во время вручения императором верительной грамоты, отказался снять оружие. После долгих препиратель саблю ему оставили, только клинок припаяли к ножнам. До Японии воевал в Афганистане под именем Рагиббей, брал города и спасал падишаха Аманулухана от восставших пуштунов. Интересно, что Примаков сам, переодевшись дервишем и изображая глухонемого, проникал в стан врага с целью сбора разведданных. Главной целью операции была ликвидация среднеазиатского басмаческого движения, угрожавшего большевикам, в пику Англии, поддерживавшая пуштунов. Падишах вынужден был отречься от престола и бежать в Индию, но планы советов это не нарушило, потому что к власти пришел его дядя. Басмачи успокоились, а Примакова наградили. Еще раньше, в 1925 26 годах, Примаков разрабатывал армейские уставы и создавал офицерскую школу в Китае. Был советником маршала Фен Юйсяня и даже участвовал в захвате белого генерала Ааненкова, наводившего ужас даже на самих колчаковцев. В Пекине Примаков наверняка пересекался с поэтом-лефовцем Сергеем Третьяковым, преподававшим в тамошнем университете. Видно, тот и свел его с Лили. Впрочем, согласно легенде, все случилось как в плохой мелодраме. Якобы Лилия возвращалась из театра в проливной дождь. Все дамы сняли туфельки, а Лилия смело прошлепала по лужам прямо в обуви. Довольно странная смелость. Я бы не удивилась, если бы она поступила наоборот. Оказавшийся поблизости 33-летний Примаков восхитился удивительной дамой и предложил ей познакомиться, на что Лилия якобы ответила сакраментально «Знакомиться лучше в постели». По другой версии, с Приваковым она общалась уже давно и представляла их друг другу чуть ли не Маяковский. Но надежных свидетельств этому тоже не имеется. Примаков был красив, ясные серые глаза, белозубая улыбка, вспоминала пожилая Лилия Юрьевна, сильный, спортивный, великолепный кавалерист, отличный конькобежец. Он хорошо владел английским, был блестящим оратором, добрый, отзывчив. Как-то в поезде за окном я увидела крытые соломой хаты и сказала, «Не хотел бы я так жить». Он же ответил, «А я не хочу, чтобы они так жили». Примечание цитируется по Катанян, Лили Брик, «Жизнь», Москва, Захаров, 2002 год, страница 55 конец примечания. Примаков был моложе ее на шесть лет, но опыт имел недюжинный. Подростком, еще при царском режиме, успел пережить арест за расклейку антивоенных листовок и хранение оружия. Был сослан в Сибирь на пожизненное поселение. После февральской революции вернулся на Украину, а потом избрался депутатом учредительного собрания. Был среди организаторов штурма Зимнего дворца, где заседало временное правительство. На втором съезде советов избран членом в ЦИК, потом командирован на Украину для создания советских украинских войск той самой червоной дивизии, с которой выиграл десятки боёв с махновцами, петлюровцами, деникинцами. Новый Лилин знакомец был дважды женат. Первый раз на дочери украинского писателя-классика Михаила Коцубинского и сестре украинского политдеятеля Юрия Коцубинского Оксане. Оксана умерла при родах, не выжил ребенок. Второй женой стала Мария, одноклассница Оксаны, тоже участница подпольных черниговских социал-демократических кружков. В Гражданскую она командовала санитарным эшелоном на Южном фронте. Она родила Примакову сына. А осенью 30-го грозный красный командир уже находится в сладкой власти музы Маяковского. Жена, привязанная к часто болевшему сыну, не могла везде ездить с мужем, а Лиля была слишком притягательна. Юсуп Абдрахманов записал в своем дневнике. «Вечером был с М. у Лили. Там же встретили Виталия Примакова». Странное впечатление произвел на меня В. В нем не чувствуется облика партийца, бойца, каковым я его знал два года назад. Родненькая считает, что Л и В замечательная пара, а я боюсь, что их связь может привести к тому, что вид застрянет в болоте обывательского благополучия и будет потерян для партии и революции». Примечание об Драхмановых 1916 год. Дневники письма к Сталину. Вступительная статья Джуншалеева и Семенова. Фрунзе, Кыргызстан, 1991 год. Страница 130. Конец примечания. М и «Родненькая» — это, судя по всему, Муся Натансон, футуристка, сосланная во Фрунзе за ярую поддержку Троцкого и закрутившая там пылкий роман с Абдрахмановым. Она знала Бриков и, наверное, была тем мостиком, что годом ранее свела Юсупа и Лилю. Кстати, у Примакова с Мусей тоже был романчик незадолго до Лиле. Он ведь тоже поддерживал Троцкого. Но в 1928 году публично отрекся от прежних оппозиционных симпатий. Судя по последующей записи Юсупа, Примаков все еще адаптировался к богатому прошлому Лили и явно знал об их прошлогодней ленинградской поездке. «Поехал к брикам. Лили рассказала мне, что Виталий очень ревнив, и особенно ко мне, чудак. Ревность к прошлому глупо, а в настоящем между мной и л нет ничего, кроме светской дружбы». Элл неплохой человек и достаточно умна, но комкор, водящий собачонку Л во двор, производит гнетущее впечатление. Незавидная роль не останется ли навсегда в этой роли? Жаль бойца и неплохого. Примечание цитируется по Валю Женич, воспоминания, том 1, страница 426, конец примечания. Есть у Юсупа в дневнике и другая ноябрьская запись. В десять часов вечера приехал к брикам, повидал о Грановых, познакомился с Златой. Кто это, выяснить не удалось. У нее много общего с Лилей. Вид, как и вчера, ухаживает за собачонкой Л, Отвратительно. Лиля убеждена, что Вид ее очень глубоко любит. И она тоже его любит, но не очень, не так, как Вид. Более того, она считает возможным без для себя разрыв с Видом, если он не перестанет ревновать ее к прошлому и не поймет ее отношения к Оське. В общем, отзывается о Вите сдержанно, лестно, но не совсем похвально. Эл почему-то не хочет, чтобы я об этих вещах рассказывала родненькой. Она, видимо, не знает, что у меня нет и не будет никакого секрета от М. Примечание Абдрахманов, 1916 год. Дневники письма к Сталину. Страница 132. Конец примечания. Вероятно, Примаков, в конце концов, усмирил свою ревность, и они поселились втроем – Оси, Лиля и Виталий Маркович. Примаков занял комнату Маяковского, когда, используя шекспировский образ, еще не стоптались лили на башмаки, в которых она шла за гробом поэта. Сын Примакова спустя много лет рассуждал. «Я лишь один раз видел Эл-Ю Брик и не мог не заметить ее ума, ее быстрой реакции на события и ее цинизма». Она не сделала в жизни ни одного ошибочного хода, и, думаю, что это привлекало к ней мужчин. Она, конечно, ярко выделялась на советском фоне, именно умом, а не красотой. И близость с ней Маяковского и моего отца говорит о ее незаурядности. Примечание цитируется по Валю Женич, воспоминания, том 1, страница 471, конец примечания. Новый муж был не чушь в литературе, сам писал довольно яркую публицистику, опубликовал книги «Записки волонтера о Китае» под псевдонимом «Лейтенант Ален, «Афганистан в огне», «По Японии», «Мемуары рейда конницы», «Повесть Митька Кудряш», «Горький» хвалил его опыты и принимал у себя на капре. Говорят, именно Примаков сочинил слова к популярной в то время песне. На степях на широких, на курганах высоких, у бескрайнего синего моря много крови пролито, много смелых убито, нестерпевших народного горя. Теперь Лиля была командирской спутницей и следовала за ним, куда бы его ни назначили. Даже диву даешься, все любовники куда ты испарились. А В декабре она уехала с Примаковым, назначенным командиром 13-го стрелкового корпуса в Свердловск. Поселились в элитной новостройке, в первом доме горсовета на улице Ленина. Но пока шел ремонт, и Примакова еще не прикрепили к хорошему распределителю, Лилия все было не по нраву. Она писала своему ослиту в Москву. «Ты не представляешь себе, как они закакали стены? Одна комната голубая вся в узорах и орнаментах, вторая розовая. Когда я увидела, меня сразу затошнило по-настоящему». Остальные две комнаты удалось спасти, и их просто выбелили. Во-вторых, клопы живут дружными семьями, придется сделать дезинфекцию серой, а после этого четыре дня нельзя въезжать, вонь страшная. Вещи наши все в чемоданах, ванны нет, грею воду на примусе и моюсь в резиновом тазу. Сам понимаешь, что я об этом не мечтала. Никакой книжки о Маяковском, конечно, не пишу, Опять жру, от непрерывного хождения людей в форме, кажется, что сижу в милиции. Обедаем в доме чекиста. Замечательный дом архитектурный, и за гроши идеально кормят. Вообще городок чудесный, Весь в новых огромных домищах с громадными окнами. Примечание. Цитируется по Валюженич. «Воспоминания. Страница 50 -я. Конец примечания. «Ну и после переезда было на что подуться». «Нет прислуги, не топят, и я не знаю, когда же я начну писать книжку. Ужасно мне надоело такое житье». Примечание цитируется по Валю Женич воспоминания страница 53-я. Конец примечания. В Свердловск когда как раз доехала та самая злосчастная выставка, посвященная двадцатилетию работы Маяковского. Лиля пишет о ней. «У Бога, отвратительно, ничего не показано, а что показано, не объяснено». Народ на выставку почти не шел, Новый год встречали с Осипом порознь дважды, учитывая разницу во времени, Леля понемножку ознакомилась с военными, с Иронимом Убаревичем, с дамским угодником Михаилом Тухачевским и как они удержались от романа. Но в Свердловске ей не сиделось, и она периодически вырывалась в Москву. Там ждали дела, в первую очередь подготовка к собранию сочинений Маяковского. В январе она уже сидела в столовой квартире в Гендриковом переулке и раздавала команды Родченко, Катаняну, Оси. Тут же с места в карьер написала письмо Сталину уже в почти начальственной манере. Уважаемый товарищ Сталин, а год тому назад, в День памяти Ленина в Большом театре, Маяковский читал последнюю часть своей поэмы «Ленин», и вы при этом присутствовали, поэтому обращаемся к вам с просьбой написать несколько слов о вашем впечатлении. Том должен быть сдан в печать 1 февраля, поэтому очень просим не задержать ответом. Примечание, цитируется по Волюжевич, воспоминания, страница 62 -я. Конец примечания. Это была первая бесплодная Лилина попытка достучаться до вождя по поводу Маяковского. В апреле Лили снова прибыла в Москву на Володиной дни, и радостно писала Эльзе, что уже ходят разговоры о присвоении Триумфальной площади и аудитории в Политехническом музее имени Маяковского. Осев в это время работал в издательстве «Молодая гвардия», редактором-консультантом по детскому сектору, а Женя оформилась к нему секретарем. Примакова в письмах сестре Лили называет иншалой. Мусульманская присказка прилепилась к нему после афганских сражений. Означает она по-арабски, если на то будет воля Аллаха. Практически Толстовская ебже, если буду жив. Лиля переняла это словечко и с тех пор то и дело ввинчивала его в письмах. Сидя в провинции, Лиля надеется, что ее Виталия все-таки переведут в центр. Да и сам он в своих кругах сокрушался, что Ворошилов, вечный простоватый враг передового Тухачевского, то и дело задвигает подальше самых лучших. Лилина тоска по ослиту то растет. Я поссорилась с телефонной барышней, просила ее дать мне другой провод, а она мне нагрубила. А я пожаловалась Виталию, а он пожаловался на нее на станцию, но от этого было слышно ничуть не лучше. И я тогда просто заплакала. И плакала минут пятнадцать. Морда у меня распухла. Я намазала ее густо мазелином и пишу тебе письмо». Она учит Примакова немецкому и, по обычаю, подробно отчитывается Осику о походах в зоопарк и обо всех увиденных животных. «Кстати, с квартирой, которую им пробивал Маяковский, вышла небольшая осечка. Заселиться в Камергерский переулок им, в отличие от счастливчиков Светлова, Осеева и прочих, так и не удалось». Зато им сдали квартиру в Спасо-Песковском на Арбате. Чудеса в виде свободных квартир бывают в тех случаях, когда владельцев этих квартир арестовывают. И я слышала, что Тарасов Родионов, деятель, раб, по захвату таких квартир большой спец, сообщала Лиля Осипу. Примечание. Брик, воспоминания, страница 118. -я. Конец примечания. Пока Лиля ездила на Уралмаш, лечила нервы, каталась с Примаковым на пароходе по Каме, ездила в Казань на маневры и смотрела там учения и газовую тревогу, Осип перевез все вещи в новую квартиру. В июле там появляется и Лиля. Заказали для двери две таблички «Брик» и «Примаков». Наконец что-то сдвинулось в издательских делах, были сданы в наборы и первый том собрания сочинений Маяковского и альбом его рисунков и плакатов. Но когда все снова разъехались, слились в Свердловск Осип Женина и Сакуль, Кобдракманово, в их отсутствие вдруг началась квартирная схватка. Их новая квартира располагалась на втором этаже, а на пятом поселился нарком иностранных дел Георгий Чечерин. Дом был новый, без лифта, и Чечерин затеял рокировку. Бриков с Примаковым ссылали наверх, а его спускали на их место. Лиля в тревоге раззвонилась во все колокола. Примаков слал молнии Чечерину, Тухачевскому, военному прокурору. Жил товарищество. Все бесполезно. Чечерин упирал на то, что ему гарантировали квартиру на втором этаже, а на пятом он жить не собирался». Дело так и не уладилось добром, поэтому решали через Нарсуд. В итоге девять рабочих в присутствии прокурора, судебного исполнителя, понятых и ответчиков Катаняна и Гринкруга перетащили все их вещи на несколько этажей выше. Да так аккуратно, что не придерешься. Виталий ужасно возмущен переселением и состоит в оживленной переписке с московским военным прокурором, делилась Лиля Сосипом. Также дистанционно Лиля продолжает дирижировать ремонтом московской квартиры, приказывает выбелить двери, окна и ванную масляной краской. Хотя, казалось бы, к чему такая спешка? Ведь еще оставалась надежда отвоевать жилплощадь на втором этаже. В общем, жизнь идёт своим чередом. Володины костюмы перешиваются на осю, булька щенится, деньги более или менее капают, пенсия за Маяковского, издательские переводы, да ещё и зарплата мужа-командира. Лиля то и дело ездит отдыхать в санатории, принимает от Виталия шкурки на шубу и периодически пеняет Осику, что он недостаточно часто ей пишет, что он совсем её разлюбил и что Женя своему жемчужному пишет чаще. Ося теперь заделался штатным либретистом Ленинградского малого оперного театра. У него то и дело премьеры на сцене и на экране. На показе фильма по осеннему сценарию «Кем быть?» присутствовал сам Киров. Леля же стреляет из нагана, катается на лошадях. Однажды даже получила пинок подковой, ходила синичищем. Отправляет Осипу, Жене, продукты и товары из распределителя. Ужасно хочет в Москву, но Виталия не бросает. Периодически к ней наезжают друзья, совесть помыжения, они вместе отдыхают на уральском озере Чебаркуль. Туда же на Урал наведуются и Арагоны. Это официальная поездка. Французских писателей и коммунистов знакомят с советским индустриальным размахом. Впечатленный Арагон даже напишет книжку «Ура, Урал». В 1932 году Примакова переводят в Ростов заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом. Продолжаются и кисловодские курорты. «В будущем году обязательно надо устроить Женю сначала в Есентуке на грязи, а потом нам всем встретиться в Кисловодске, и тебе, и Женю, и Виталию, покупаться в Нарзане. Мне нельзя из-за фибромы», — пишет Лиля Осипу. Когда приезжают в Москву, их встречают на высшем номенклатурном уровне. «Кисик, еще раз говорю» инструктирует Лиля Осипа. «Когда приедешь на вокзал нас встречать и точно выяснишь, когда придет поезд, позвони с вокзала в Кремль, в автотранспортный отдел в ВЦИКа. Номер, кажется, записан в длинной книжке. Скажи, что ты член ВЦИКа, Примаков. Номер билета 280, что ты приехал, ждешь на Курском вокзале и просишь немедленно выслать тебе машину». Карандашом дописано Кремль 026.00 до 040.00, добавочный 272. Приезд в Москву был приурочен к волнующему событию. Примакова на полгода посылали в Берлин стажироваться в военной академии при генеральном штабе германской армии. Требовалось поднатаскаться в военно-техническом деле, подглядеть секреты милитаристского искусства у стремительно коричневеющего союзника. Брать с собой жен в такие почетные командировки разрешали не всегда. Но Лилю, официально жену Осипа Брика, взять почему-то разрешили. Правда, тут же огорошила другая новость, на сей раз неприятная. Вышел первый том Маяковского, и выяснилось, что оттуда забыли вымороть, во-первых, Троцкого, а во-вторых, старую еще Лефовскую передовицу 1924 года с призывом не штамповать изображения Ленина и не печатать их на купюрах. За эту передовицу власти наезжали на Маяковского уже тогда, а теперь могло достаться еще жестче спасла плохая полиграфия, настолько небрежная, что госиздат сам же и предложил отправить Том в топку. Ответственные редакторы Лилии Катанян были спасены. Из Берлина Лиля не писала ни о нацистских факельных шествиях, ни о самоубийстве дочери Троцкого, ни о других более или менее любопытных деталях эпохи. Вся ее корреспонденция – кружево бытовых мелочей, издательские дела, покупки чулок, походы в зоопарк, цирк или кино – Мелкие сплетни о знакомых. Ося разве что упоминает паспортизацию городского населения. Мама Лилия, Елена Юрьевна теперь снова жила в России, а Рагун переводил Маркса и воспевал в стихах ГПУ. Жить становилось лучше и веселее. Вернувшись из Берлина, Примаков поучаствовал в седьмом съезде ВКПБ, съезде победителей, парадном, очковтирательским, с уже очень сильно пробивающимся культом Сталина. Впрочем, Сталин после съезда все равно остался мрачен, полон мести и вражды. Даже после всех чисток и просеиваний многие партийцы голосовали против него. К тому же до него дошел стишок о сходке на квартире Орджоникидзе, где велись разговоры о том, что неплохо было бы заменить Сталина Кировом, причем дошел чуть ли не от самого же Кирова. Вернувшись в Ростов, Лилия ездит с Примаковым по всему региону в персональном салон-вагоне со всеми удобствами. У Примакова важная миссия – довести до местных парторганизаций результаты Московского съезда. В это время выходит его книжка по итогам германской стажировки «Токсические задачи и военные игры». Одновременно бывшие лефовцы выпускают сборник «Альманах» с Маяковским с воспоминаниями Лилии и новеллами Примакова. Эльза была от новелл в восторге. Таким языком сейчас просто никто не пишет. Один горький. Примечание Лили Брик и Эльза Триали. Переписка. Страница 52 -я. Конец примечания. В литературных кругах альманах был воспринят почему-то как лефовский скандал. Лидия Гинзбург записала тогда свой разговор с писателем Николаем Олейниковым, одним из скинувших потом в 1937 -м. Но ведь это неумно. — говорил Олейников. — Но это не от глупости, — отвечала она. — Это от страстного желания доказать, что они живы. Это Маяковский умер, а они живы. За год до этого Шкловский спросил, почему она не ходит к Брикам. Гинзбург призналась. — Потому что мне все кажется, что в этом доме лежит покойник. На что Шкловский тут же сострил, сумничал. — Нет, в этом доме торгуют трупом. Примечание. Гинзбург. Дневники. Страница 416. Конец примечания. Пока шла торговля трупом, в 1934-м Примакова, к великому счастью Лили, перевели в Москву. Заместителем инспектора высших учебных заведений Красной армии. Его военная книжка давала плоды. Почти одновременно Агранова, друга семьи, назначают первым замом наркома внутренних дел ягоды Лиля Брик становится влиятельной дамой. Недаром ей пишут ученики Казимира Малевича. Сообщают, что у мастера рак предстательной железы, но от него это скрывают, что в России закрыто оба радиевых института, и художника нужно срочно отправить лечиться в Париж. Требовалось тысяча рублей золотом. Для этого ученики просили править у государства разрешение на вывоз и продажу картин больного Малевича за границей. Что ответила Лиля, неизвестно – Кажется, ничего. Малевич так и не выпустили, через несколько месяцев он скончался. В колонном зале Дома Союзов уже летаврил первый съезд советских писателей под председательством вернувшегося из Италии Горького. Ося с Катаняном получили на съезд гостевые билеты, в своих речах бросались именем Маяковского, Касиль, Осеев, Шкловский, Безыменский, Бухарин, тогда уже выведенный из политбюро. Правда, последний все равно отдал предпочтение Пастернаку. Чем вызвал бурное недовольство в зале. Выступил Арагон, ратовал за гордую поступь соцреализма на всем земном шаре. На последних заседаниях Ося уже не сидел, Женя заболел ангиной. Письмом на дачу в Краскове Лиля советует греть горло паром отваренной картошки и делится новостями о съезде. Примаков достал пропуска ей. В десять часов вечера банкет в Доме союзов для делегатов с решающими и совещательными голосами и для некоторых приглашенных. Сёма говорит, что жен писателей решили не приглашать от того, что они все неинтересные, а вместо них приглашают разных актрис. Иностранные писатели приглашаются с женами. Примечание. Цитируется по Валю Женич, воспоминания сочинения том 1, страница 218 Конец примечания. Лиля в это время взялась писать с Кулешовым новый сценарий «Лейла и Сергей, но из этого проекта ничего не вышло. Осенью все встречаются в Кисловодске. Ося отдыхает там по путевке, туда же на какое-то время приезжают Эльза и Арагон, подлечить Арагону почки. Потом прибывают Лиля с Виталием и Агранов с Валей. Каждый вечер бываем у Яни. Виталий спустил уже 4 кило, а я только 2, пишет Лиля вернувшемуся в Москву Осипу. В новом письме сообщает, «Вчера же вечером были в санатории НКВД, еле простоквашу, слушали джаз, даже потанцевали с Виталием. Потом кинооператор Цейклин, который привез Леве радио, он живет там, показывал нам замечательные фокусы». Примечание цитируется по Валюжевич, «Воспоминания, страница 226-229». «Конец примечания». Бильярд, походы на природу, сосновые ванны, концерты, кормежка медведей. Жизнь Лилии была сплошной феерией впечатлений. Впрочем, 1934 год прошел не так уж и гладко. Примаков был арестован всего на неделю или две. Подержали, потомили, но потом признали, что ошиблись и выпустили. Лиля считала это кошмарной случайностью. На декабре намечалось празднование 15-летия Червонного Казачества, и в «Ноябрьской правде» поместили статью Примакова с фотографией, а 1 декабря выстрелом в затылок был убит Киров. Сталин поручал разбирательство Агранову, непосредственных участников убийства приговорили к расстрелу, но уже разматывались бесконечные клубки надвигающегося большого террора. Кто на самом деле заказал Кирова? Не Сталин ли? Неясно до сих пор. Но под предлогом мести за это убийство еще полягут тысячи невиновных. Несмотря на траур, правда, все же напечатала еще одну статью Примакова к юбилею червонной казачьей дивизии. Дивизию даже наградили орденом Ленина, и от Лилиного сердца как будто отлегло.